Спустя несколько секунд Видун рискнул глянуть вперед, Никакой проруби там уже не было, но копыта усталой лошади продолжали мелькать на расстоянии четырех копейных бросков. Раджав, не оглядываясь, опять что-то швырнул, и поперек реки внезапно вырос густой непролазный бор, с цветущей сиренью, шишками, прыгающими с ветки на ветку белками. Насчёт сезона Колдун явно чего-то не додумал. "Не бойся, я построю мост", сгоряча ляпнул Олег, несуразицу. "Не будь предыдущих мороков, погонщица наверняка бы извернулась, не дала разбить оленя толстые стволы". Но она лишь пригнула голову и лес внезапно исчез. Олег увидел кувыркающегося по льду беглеца раскиданные сумки, и дрогающего воздуха ногами из кокона. Похоже, усталый конь все таки споткнулся или свалился сам. Для Раджафа это уже ничего больше не меняло. Свергнутый правитель вскочил на ноги, широким жестом отшвырнул в сторону меховую накидку и принялся неспешно тряхивать халат. Олег взял щит, спрыгнул с саней и направился к нему. Что ты тут делаешь, чужеземец? Скинул руку в его направлении Раджаб. "Стой там, или мне придется убить тебя. Что ты тут делаешь? Неужели ты не понимаешь, что я пытаюсь спасти мир и тебя, несчастный, в том числе?" "Помнится, я не обращался к тебе с такими поручениями, правитель." Так же нечивый изображати из себя заботливого родителя. У тебя свои игры, у нас свои. Какие игры, несчастный? Это смерть, смерть для всей обитаемой вселенной и для твоих близких, чужеземец тоже. Для твоего народа, твоей земли, твоих близких ты должен помогать мне, а не мешать пустое словоблудие Олег вытянул саблю Ты просто хочешь, чтобы я рисковал своей шкурой ради твоих интересов Тебе трон, мне кровь. пот, похлопывание по плечу и громкое спасибо Плавали, знаем. Отведи руки за спину, и мы обойдемся без лишнего мордобоя. Да Джар Кайим хочет покорить мир, всех, всех сделать своими рабами. А тебе разве не хочется того же самого? Великий Раджаб засмеялся середин. Посмотри мне в глаза и скажи, что это не так. Но, мой брат, кровавую пыль я же хочу подарить людям свободу и счастье. Где-то я все это уже слышал нахмурился Ведон. А, вспомнил, о Таркаима. Он тоже говорил о свободе и счастье для всех. Правда, кровавым упырем при этом называли кого-то другого. Угадай, кого? Проклятие. Но неужели вы не видите, что он служит богу мертвых? Он хочет скормить ему всех, всех вас ваших детей, ваших жен, почему же вы мешаете мне огня моего? А не ему? что вы получите от моей смерти? Сорок сундуков, наполненных самоцветами, великий раджа. Наконец подъехал любовод. Друже, ты обещал, что убивать его буду я. Да, я помню. Олег протянул новгородцу свой щит. Тупые «Ненормальные чужеземцы, затряс головой бывший правитель. Что вам от меня нужно? Почему вы охотитесь именно на меня? Почему гонитесь через половину мира? Почему тратите силы и дни свои и без того крохотной жизни? Ведь я хочу спасти вас, ваш мир, вашу землю спасти. А мой брат желает ее уничтожить, ведь он подлец, негодяй, лужец. Все правители подлецы. Безразлично пожал плечами Любовод. Невозможно занять трон, не запятнав своих рук и своей совести. Тогда, почему вы преследуете именно меня? Потому великий раджа что другие подлецы не убивали моих родственников. Эти слова заставили беглеца удивленно замолчать. Ах, да, да я же вас не представил, — спохватился Олег. Ты хоть помнишь речных обитателей, раджав, которых на всякий случай истребил? Так вот, знакомься, любовод, сын русалки. А я тут еще не рождался совсем Кстати, ты не напомнишь, что ты хотел с нами сделать? А! резко с места закрутился и со вперёд. Купец еле успел выхватить меч. Недавний правитель крутился так, что и полы его халата, и широкие рукава, и свет кисти рук слились в единое смазанный марево. и новгородвец замешкался не зная куда наносить удар заминка едва не стала роковой раджаф рынулся вперед. от сильного удара щит вылетел из рук купца легко словно осенний лист порхнул через полреки следующий шаг привел к тому что наладник любовода разлетелся спереди в коллочья Брызнули в стороны пластинки брони. Купец выбросил вперед меч, и правитель отскочил, Пошел вокруг него по кругу. Олег ненадолго отвлекся, сбегал за щитом, а когда вернулся, то увидел, что его друг пятится, пытаясь попасть клинком врагу по пальцам. Но меч попадал то по рукаву, то по подолу. И каждый раз со страшной силой дергался в сторону. Это ощущение Олег уже испытывал. И уязвимого места на колдовском халате так и не нашел. Ших. Клинок серебряной искрой мелькнул в воздухе и задрожал, пробив шкуру пробившкуру глазастой девчонки за спиной и войдя в лед почти на рукоять. Раджав высоко завыл. Быстро сторона дегаев снова и ведун тут же кинулся на помощь поберегись коричневый волчок на миг замедлил движение и из середины оказался рядом отвлекая беглеца на себя голова не кружится чуня он чуть попятился подпер плечом щит подставляя его под касательные удары стук стук стук стук Полетели в стороны щепки. Олег отскочил, отошел чуть в сторону, рыбанул со воздух, опять выставил вперед щит. стук сук стук Крайняя доска с хрустом отлетела, сжеванная так, словно ею лет десять играли, на оживленной псарне. Середин попытался повернуть щит так, чтобы удары приходились на другую часть диска. Сильный удар чуть не вырвал щит совсем, и у него в руках осталась только средняя доска из трех. Всегда мечтал повоевать с сами. Он опять рванул саблей кружившегося врага, метясь по кистям рук, но никуда, естественно, не попал и выставил остатки щита. В мгновение ока разлетевшийся в крупную белую щепку, И почти победить. Ведому взмахнул рукой с рукоятью щита, на котором сиротливо болтались две палочки, бывшие поперечны, и попал сантиметров на десять ниже, Режущих воздух когтей, точно по рукаву. Палка, естественно, сразу вырвалась из рук, и не только она, электрик Сильнейший рывок веревки, Едва не разрезавший его пополам, сорвал ведо нас с места Он увидел перед собой изумленное вытянутое лицо, резко наклонился вперед, нанося удар лбом в переносицу, сбил правой рукой сраджа потюрбан с колдовским камнем и снова ударил, на этот раз оголовьем сабли в лоб. «Еще раз И после этого они оба рухнули на землю. "По-любому, да вяжи скорее, пока не оклемался". Олег откинулся, перерезал сабли веревку, тянущуюся из левого разорванного вдоль рукава. Отполз чуть в сторонку и откинулся на спину, глядя на проплывающие по небу низкие облака. Рядом похтел купец, тщательно заматывая пленника веревкой. — Ты как, дружа, Ты цел? ты как это сделал, а? Я и понять-то ничего не успел. А веревку, что я еще утром из рукава висеть оставил, помнишь? Простонал ведун. Разжав её, не видел из-за щита. А как щит расколотился, то рукавом Что даже мечи из рук вырывают, веревку и захватила Сам в миг замотался и меня к себе притянул пока соображал как это его угрозило я значит дело и закончил рукояти в лопаи в дамки куда не понял купец к нам в руки друг мой, в руки тепленьким. Олег рывком поднялся похлопал себя по поясу Хорошая вещь, Броня. Второй раз жизнь спасает. А куда шапка моя улетела? Никто не видел? Есть, Нашел!» Шапку. Повернулся к нему Ведун и увидел в руках радостно приплясывающего сотоварища, вытянутый с острым кончиком кусочек зеленого камня, похожего на малахит размером в половину ладони седьмой осколок наконец-то вернулся к своему владельцу